Глава шестидесятая. Терри. Остров Болдер. Что с нами происходит? Спрашиваю я Патрика, когда сталкиваюсь с ним в коридоре. Хотел бы я знать. Наши руки нашли друг друга во время похорон Петры и сейчас снова переплетаются. За последние несколько дней меня со всех сторон захлестнули сильные эмоции. В разные моменты я чувствовала смущение, бессилие и стыд. Я чувствовала себя оскорбленной. Я чувствовала гнев. А временами меня охватывала паника. Но теперь, кажется, меня посетила новая ясность. Я бы хотела разобраться во всем, прежде чем это снова исчезнет. Кажется, в дальней комнате никого нет. Может быть, выпьем там и посмотрим, сможем ли мы все уладить. Предлагаю я. Хороший план. Но кому-то, кроме нас, пришла в голову та же идея. Дверь немного приоткрыта, и изнутри доносятся приглушенные голоса. Мы заглядываем внутрь. Вероника и сэр Роберт сидят бок о бок на диване и серьезно разговаривают. Мы на цыпочках возвращаемся на кухню. Патрик разворачивает меня лицом к себе с видом, как будто собирается поцеловать меня, но потом этого не делает. «Может, выйдем на улицу и поговорим на ходу?» «Гулять и разговаривать всегда хорошо!» Он уже упоминал, что они с Бет вместе часто гуляли по живописным тропинкам острова Болдер. Я ревновала при мысли об этом, но теперь я с этим смирилась. Конечно, Патрику хотелось с кем-нибудь поговорить. Ему нужно было со многим разобраться. Вероника рассказала мне о мрачной тайне их семьи прошлой ночью, после похорон. Похоже, последние несколько недель мы все сражались со своими демонами. Мы были так погружены в собственные проблемы, что едва ли успевали замечать кого-то еще. Мы с Патриком толкаем дверь и выходим на улицу. На небе догорают последние краски заката, ветер шелестит в высокой траве, и мы слышим далекие крики чаек. Наши шаги мягко барабанят по тропинке, подобно ритму наших сердец. «Помнишь, когда мы только познакомились с Вероникой?» — спрашиваю я. «Она тогда терпеть не могла открытых дверей». Патрик качает головой. «Нет, не помню. Но ты близко узнала ее намного раньше меня миниатерии». Это вы с Пипом спасли ее, причем спасли во всех смыслах. Я улыбаюсь, возвращаясь в те времена. Она старалась быть злюкой, но я-то знала, что у нее львиное сердце. Я напоминаю ему, что Вероника смирилась с открытыми дверями не только из-за Пипа. Нам пришлось позволить ему свободно разгуливать по всему дому, чтобы он не вырос с боязнью открытых пространств. Теперь, похоже, бабуля оставляет открытыми не только двери, замечает Патрик. Мы оба размышляем о том, как застали Веронику и сэра Роберта за беседой. «Как сама думаешь, что это? Седина в бороду, как писали в газетах?» – спрашивает он. «Я не знаю. Честно говоря, с Вероникой я бы ничему не удивлялась». Гомон пингвинов ночью отличается от их же гомона днем. Многие из них спят, но любители ночной жизни переговариваются и окликают друг друга. Но темнота придает их голосам более мягкое звучание. Мы идем дальше. Окончательно темнеет, и мы больше не видим дорогу, простирающуюся перед нами. Я знаю, что мы оба сейчас думаем о Еве или Арче, о той волшебной жизни, которая существовала только в моем воображении и никогда на самом деле не попадала в мою утробу. Я не знаю, что творилось в голове Патрика во время похорон Петры, но мне иногда казалось, что это похороны нашего ребенка. Печаль все еще со мной, но сегодня вечером она тише. Вчера это был вулкан. издвергающей пламя и текущую лаву. Но теперь лава затвердела, превратившись в жесткую корку. Я знаю, что никогда не забуду это странное, наполненное призраками время. Но в конце концов я научусь жить дальше. Ночь окутывает нас черным шелком. Воздух здесь намного теплее и ласковее, чем на острове Медальон. Мы останавливаемся и смотрим вверх. Звезды здесь невероятные, почти такие же красивые, как над Антарктидой. Впрочем, звезды везде одни и те же, не так ли? Миллионы и миллионы миров, галактик и вселенных роятся в небе, как крошечные яркие насекомые. Я знаю, что с научной точки зрения они состоят из водорода, гелия и других элементов, но в такие ночи, как эта... Легче поверить, что это сияющие духи мертвых. Или, возможно, души тех, кому еще предстоит родиться. Я слегка пошатываюсь. Мои симптомы почти исчезли, но я все еще не до конца вернулась к своему обычному здоровому состоянию. Патрик кладет мне руку на спину, чтобы поддержать. Мы идем дальше. И его рука остается на месте. и я хочу, чтобы она всегда оставалась на месте, где бы мы ни гуляли, будь то Англия, Шотландия, Фольклэнда или остров Медальон. Я хочу быть той, кто гуляет рядом с Патриком. Ты сказала врачу, что не хотела этого ребенка. Шепчет он так тихо, что я едва могу разобрать слова. «Только вначале, — уверяю я его, — вначале я действительно его не хотела и даже очень сильно иногда мы не знаем чего хотим пока не потеряем это почему ты не сказала мне сразу когда подумала что беременна он не укоряет он просто пытается понять я вспоминаю свои доводы согласись ты и сам не облегчил мне задачу верно он издает короткий звук похоже то ли на смешок, то ли на всхлип. «Ах, Терри! Я ушел так, как ушел, только потому, что в тот момент мне было адски больно. Я беру его за руку и сжимаю ее. Я знаю, знаю! А в аду вообще-то намного больнее, чем ты думаешь», добавляет он. «Наверное, поэтому он и называется Адом». Я смеюсь. Такого Патрика я узнаю. «Боже, как приятно снова слышать твой смех!» — восклицает он. «Мы говорим о том, что могло бы быть, о том, как бы мы воспитали нашего ребенка. Он с жаром говорит о том, что детям нужно дарить безусловную, абсолютную любовь. Я вспоминаю, что его передавали от опекуна к опекуну. на протяжении всего его собственного детства. Если вдуматься, у него все сложилось на удивление хорошо. Приятно чувствовать тепло Патрика. Но я с болью напоминаю себе, что через два дня все снова изменится. «Ты возвращаешься в Болтон?» — спрашиваю я. «Наверное, придется», — отвечает он без энтузиазма. И что ты будешь делать дальше со своей жизнью, Патрик? Понятия не имею. Он останавливается, чтобы пнуть камень. А ты? Вернешься на остров Медальон? Он произносит эти слова так, как будто ему все равно. Но я знаю, что это не так. Я думаю о Майке и Дитрихе, которые остались на острове, разбираться с проблемами. Думаю об акрах, снега, скалах и ледниках, которые стали моим домом больше, чем любой другой дом, который у меня когда-либо был. Я думаю о тысячах Адели. Проект по защите пингвинов острова Медальон был моим первым ребенком, моим настоящим ребенком. Даже если проект однажды закроется, я не могу отказаться от него сейчас». если бы мы только могли повернуть время вспять и быть там вместе за последние двадцать пять часов я много раз задавалась вопросом есть ли хоть малейший шанс что дитрих и майк снова примут патрика в команду но я знаю что потеряю всякий авторитет если даже предложу это он находился там в первую очередь по настоянию вероники он неквалифицирован и самое главное он повел себя как Полный кретин. То, как он ушел от нас, было не просто непрофессионально. Это было совершенно безрассудно. Это поставило всех нас под угрозу и почти погубило проект. Каким-то образом мне придется собраться с силами, чтобы еще раз пережить расставание с Патриком.